Глава 7 Арча. крейк Дверь в таверну отворилась. В лилию ввалились двое, потопали ногами, стряхнули с себя налипшие льдинки. Шет поспешил им навстречу. Один из вошедших, здоровенный громила, отпихнул его. Второй, ростом поменьше, зашагал через зал, турнул азу от огня, присел и вытянул к камину руки. Постояльцы Шеда не отрывали взглядов от пламени, ничего не видя и не слыша. «Все, кроме Ворона», — как отметил про себя Шед. Ворона происходящее заинтересовало, хотя не особенно встревожило. Шеда снова прошиб пот. крейк наконец, повернулся к нему лицом. «Ты так и не заглянул ко мне вчера, Шед!» Я по тебе соскучился. Я не мог, господин крейк Мне нечего было вам принести. Посмотрите в мой ящик с выручкой. Вы же знаете, я заплачу. Я всегда плачу вам, крейк Мне просто нужно немного времени. На прошлой неделе ты тоже заплатил с опозданием, Шет. А я терпеливо ждал. Я знаю, что тебе нелегко. Но ты запоздала на позапрошлой неделе. И недели раньше тоже. «Ты ставишь меня в дурацкое положение, шет я «Я-то знаю, что ты обязательно заплатишь, но что подумают люди, а?» «Может, они подумают, что им тоже незачем торопиться?» «Или решат, что можно совсем не платить?» «Крейг, я не могу! Загляните в мой ящик! Как только дела поправятся...» Крейг махнул рукой. Рыжий залез за стойку. «Дела у всех идут неважно, шет У меня тоже проблемы». Я несу большие расходы, и не могу их погреть, пока ты не отдашь долги. Он расхаживал по залу, разглядывая обстановку. Шеду было ясно, что у него на уме. Крейг хотел заполучить лилию. Хотел загнать Шеда в такой тупик, чтобы тому пришлось продать таверну. Рыжий протянул боссу ящик с выручкой Шеда. Крейг скорчил гримасу. «Дела и правда плохие!» Он махнул рукой. Верзила по кличке Нокаут схватил кабаччика сзади за локти. У Шеда потемнело в глазах. «Пощупай его, рыжий! Может, он чё заныкал?» Крейг злобно усмехнулся и опустошил ящик. «Это в счёт твоего долга, Шед!» Рыжий нашел серебряную леву, которую дал Шэду Ворон. Крейг покачал головой. — Ох, Шэд, ты обманул меня, Шэд! Нокаут стиснул своей жертве локти еще больнее. — Это не мои деньги, — запротестовал Шэд, — это деньги Ворона! Он хотел, чтобы я купил дрова, поэтому я и пошел к Латаму! Крейг смерил его взглядом. Видно было, что хозяин таверны говорит правду. Слишком он перепугался, чтобы врать. Шетов прям перепугался. Крейг вполне мог вынудить его расстаться с Лили, чтобы не расставаться с жизнью. И что тогда? Он окажется на улице без единого герша в кармане, со старой матерью, нуждающейся в присмотре. Джун громко обругала Крейга. Никто не обратил на нее внимания, в том числе и Шед. Кто станет принимать всерьез беспомощную старуху? Душечка замерла у кухонной двери, прижав к рту кулачок и, глядя полными мольбы глазами, больше на Ворона, чем на Крейга или Шеда. «Чего бы ему такое сломать, а, Крейг?» — спросил Рыжий. Шед сжался от страха. Рыжий делал свое дело с наслаждением. «Ты не должен был прятать денежку, Шэд! Ты не должен был обманывать Крейга!» Он с силой двинул Шэду в живот. Тот задохнулся, но нокаут держал его, не давая упасть. Рыжий ударил еще раз. «Он сказал вам правду!» — раздался негромкий, бесстрастный голос. «Я послал его за дровами!» Крейг с Рыжим сразу переключились на новый объект, но Верзила не ослабил хватку. «Кто ты такой?» — требовательно спросил крейк «Ворон, отпустите его!» Крейк и Рыжий переглянулись. «Я на твоем месте не стал бы так разговаривать с господином Крейгом!» — заявил Рыжий. Ворон поднял на него глаза. Рыжий инстинктивно сжался. Потом, вспомнив о публике, шагнул вперед и замахнулся растопыренной ладонью. Ворон поймал его руку в воздухе и крутанул. Рыжий упал на колени, скрежеща зубами и поскуливая. «Дурак-то, — сказал Ворон. «Умный тот, кто ведет себя по-умному!» — проговорил крейк не скрывая удивления. «Отпусти его, господин хороший, пока тебе бака не намяли!» Ворон улыбнулся впервые на памяти Шеда. А вот это было не по-умному. Раздался характерный хруст. Рыжий взвыл. «Нокаут!» — отрывисто бросил крейк Верзил отшвырнул Шеда в сторону. Громадный, вдвое крупнее рыжего. Быстрый, сильный как бык и почти такой же умный. Нокаут не ведал поражений. В руке у ворона сверкнуло злое лезвие кинжала длиной в 9 дюймов. Нокаут затормозил так резко, что споткнулся одной ногой о другую и рухнул, треснувшись о край воронова стола. «О боже!» — простонал Шет. Дело запахло смертоубийством. Такого Крейг не спускал никому. Это могло повредить его деловой репутации. Но когда нокаут поднялся, Крейг лишь велел ему небрежным тоном. «Помоги рыжему нокаут». Верзила послушно повернулся к Рыжему, который отполз в сторону, бережно поддерживая сломанную руку. «По-моему, у нас тут вышло небольшое недоразумение», — сказал Крейг. «Шед, слушай сюда. Даю тебе ровно неделю. Через неделю ты отдашь мне и долг, и проценты». «Но!» «Никаких «но», шет Уговор есть уговор. Убей кого-нибудь или ограбь. Или продай свою халупу. Но деньги чтоб доставил в срок. «Иначе...» Этого Крейгу не было нужды добавлять. «Все это пустые угрозы», — твердил себе Шетт. «Он меня не тронит. Зачем ему лишаться такой выгодной дойной коровы? Но где же, черт возьми, раздобыть монет? Продать таверну об этом и речи быть не может. Особенно сейчас, когда зима на носу. Мать не выживет на улице!» В таверну ворвался холодный ветер. Крейг задержался у открытой двери, бросив на Ворона свирепый взгляд. Ворон не дал себе труда ответить тем же. «Налей-ка мне еще вина, Шет», — сказал он. «Я, похоже, свое расплескал». Шет торопливо засеменил к нему, невзирая на боль. Угодливость была его второй натурой. «Спасибо вам, Ворон, но вы все-таки зря вмешались, он убьет вас!» Ворон пожал плечами. «Беги за дровами, пока никто другой не отобрал у тебя монету!» Шет глянул на дверь. Ему не хотелось выходить. Бандиты могли поджидать на улице. Он перевел взгляд на ворона. Тот невозмутимо чистил ногти своим жутким кинжалом. «Уже бегу!» Падал снег. Улица казалась обманчиво чистой. Тонкий белый слой прикрыл обычную грязь. Шед терялся в догадках, пытаясь понять, зачем Ворону понадобилось вмешиваться. Хотел отстоять свои деньги? Что ж, вполне разумно. Да только разумный человек не станет связываться с Крейгом. Этот бандит способен перерезать человеку горло только за то, что тот на него не так посмотрел. Впрочем, Ворон появился здесь недавно. Он, наверное, не знает еще, кто такой Крейг. Ну так скоро узнает, на собственной шкуре. Никто не даст теперь и пары гершей за его жизнь. А Ворон, похоже, парень не бедный. Но не станет же он таскать всё своё со состояние с собой, верно? Часть его деньжат наверняка припрятана в комнате наверху, и скорее всего их там вполне достаточно, чтобы расплатиться с Крейгом. Может, продать ему Ворона с потрохами? Крейг бы это оценил. — Покажи деньги, — потребовал Латам, когда Шет спросил у него дров. Шет протянул ему серебряную леву. — Ха! И кто ж на сей раз копыта отбросил? Шет покраснел. Прошлой зимой в Лилии умерла старая проститутка. Прежде чем вызвать хранителей, Шет присвоил все ее сбережения. И мать его целую зиму провела в тепле. Об этом знал весь Котурн потому что Шет имел глупость проболтаться Азия. Обычно личное имущество и состояние усопших хранители забирали себе. На эти деньги, да еще на пожертвования, они жили сами и содержали в порядке катакомбы. «Никто не отбросил! Меня послал постоялец!» «Ха! Когда у тебя по появился постоялец, способный на такую щедрость?» Ладам пожал плечами. А впрочем, какое мне дело? Монета не фальшивая, там уж деньги не пахнут. Бери полень вон оттуда, видишь? Шет поплелся обратно в лилию. Щеки у него горели, ребра мучительно ныли. Латам даже не пытался скрыть свое презрение. Вернувшись домой и подбросив в камин хороших дубовых полешек, Шет налил две кружки вина и подсел к ворону за столик. «За счет заведения!» Ворон мельком взглянул на него, отхлебнул глоток и отодвинул кружку в точности на то место, где она обычно стояла. «Чё ты хочешь?» «Поблагодарить вас ещё раз!» «Тебе не за что меня благодарить!» «Ну тогда я хочу вас предупредить! Зря вы не принимаете Крейга всерьёз!» В таверну с охапкой дров ввалился Латам, недовольно ворча из-за того, что не смог вывести на улицу фургон. Мотайся теперь на своих двоих туда-сюда 10 раз. Отвали, Шет. Лицо у кабаччика вспыхнуло, но когда он поднялся, ворон остановил его. Нет, погоди. Так ты считаешь себя моим должником? Ладно. Когда-нибудь я попрошу тебя об ответной услуге, и ты мне ее окажешь, верно? Конечно, ворон. Все, что угодно. Вы только скажите. Иди погрейся у камина, Шет. Кабатчик протиснулся между Азой и своей матерью, присоединившись к угрюмой компании. От этого ворона и правда оторопь берет. А упомянутый господин тем временем оживленно обменивался знаками с глухой служанкой. Глава 8 Бирка. После разборки. Я опустил меч, позволив ему ткнуться кончиком в пол трактира. Я отдался изнеможению тихо покашливая в дыму. Я покачнулся и вяло ухватился за перевернутый кверху ногами стол. Наступила реакция. Я был уверен, что на сей раз нам крышка. Если бы мятежников не заставили потушить пожар... Ильма подбежал ко мне через зал и обхватил за пояс. «Ты да ранен, кастоправ! Хочешь, я позову Одноглазого?» «Ах, не ранен! Просто выдохся! Давно я так не трусил, Ильма! Я уж думал, мне конец!» Он перевернул ногой стул и усадил меня. Ильма — самый мой лучший друг. Крутой, закаленный, почти никогда не унывающий. Левый рукав его был залит свежей кровью. Я попытался встать. «Сиди!» — приказал он карман перевяжет меня карман это мой помощник мальчишка 23 лет стареет наш отряд по крайней мере его ядро ильма уже за 50 капитану с лейтенантом скоро тоже стукнет по полвека а мне перевалило за 40 всех взяли многих Ильма тоже уселся на стул Одноглазый с Гоблином и Молчаном отправились в погоню за теми, кому удалось удрать. Голос у Ильма был равнодушный. Считая одним махом накрыли половину мятежников всей провинции. «Постарели мы для такой работенки!» Ребята начали загонять пленников в зал, отделяя тех, кто мог знать что-нибудь полезное. «Пора уступать дорогу молодым. Кишка у них тонкая». Ильма невидящим взглядом уставился вдаль в наше давно ушедшее прошлое. Что-то не так? Он покачал головой, потом сам же себе возразил. — Какого черта мы здесь делаем, Костоправ? до конца этому не будет? Я подождал, но он не стал продолжать. Ильма не любит болтать, особенно о своих чувствах. — Что ты имеешь в виду? — не выдержал я. — Да мы как белки в колесе. Охотимся за повстанцами, но их полку всё прибывает. А до этого мы отлавливали диссидентов, работая на синдиков в Берилле, а до Берила 36 лет одно и то же. И все эти годы я сомневался, на той ли мы стороне, особенно теперь. Это вполне в духе Ильма, лет восемь держать свои сомнения при себе, прежде чем ими поделиться. А разве у нас есть выбор? Вряд ли госпожа придет в восторг, если мы вдруг заявим, что будем делать только то-то и то-то, а вот того-то делать не будем никогда. Честно говоря, на службе у госпожи совсем не так уж плохо. Хотя отряду и поручают самые трудные задания, нам никогда не приходится делать грязные работы. Она достается регулярным войскам. Конечно, порой мы наносим упреждающий удар, случается и убиваем, Но все в пределах необходимости. На войне, как на войне. Однако мы ни разу не принимали участие в кровавых бойнях. Капитан бы такого не допустил. Дело не в морали, Костоправ. Какая на войне мораль? Кто сильнее, тот и прав. Ах, нет, я просто устал. Все это больше не похоже на приключение да? И уже давно. Теперь это просто работа которую я делаю потому, что ничего другого не умею. Которую ты делаешь блестяще. Слабое утешение, конечно, но лучшего я придумать не сумел. В зал косолапой медвежьей походкой вошел капитан. Обвел холодным взором следы побоища. Потом подошел к нам. Сколько их попалось, Костоправ? Мы еще не считали. Думаю, почти вся верхушка у нас в руках. Он кивнул. «Ты ранен?» «Вымотался. Физически и морально. Давненько я так не пугался». Капитан перевернул стол ногами вниз, подтащил к нему стул, достал папку с картами. К нему присоединился лейтенант. А чуть позже леденец приволок мадла. Трактирщик каким-то чудом уцелел. «Наш друг хочет назвать тебе несколько имен, Костоправ». Я развернул список, вычеркнул тех, кого перечислил Мадл. Ротные командиры погнали часть пленников на рытье могил. Я мельком подумал, интересно, понимают ли они, что будут рыть их для собственного покоения. Мы не оставляем в живых ни одного повстанца, за исключением тех, кого удается перетянуть на сторону госпожи, причем бесповоротно. Мадла мы перетянули, сочинили ему легенду, чтобы он мог объяснить, как остался жив, ликвидировали всех, кто мог бы ее опровергнуть. Леденец в приливе великодушия приказал даже трупы из его колодца повытаскивать. Наконец вернулся Молчун, а за ним Гоблин с одноглазом Эти двое язвительно переругивались на ходу, как обычно. Не помню, о чем они спорили, да это и не важно. Для них важен был сам процесс, длившийся десятилетиями. Капитан смерил их сердитым взглядом и спросил у лейтенанта, «Сердце или Том?». «Сердце и Том» — два единственных, более-менее приличных города Бирки. Сердцем правит король, преданный союзник госпожи. Она посадила его на трон два года назад, после того, как шепот убила его предшественника. Среди бирканцев он не пользуется популярностью. По моему мнению, который никого, конечно же, не волнует, Госпоже следовало бы избавиться от своего ставленника, пока он не навредил ей еще больше. Гоблин разжег огонь. Утро выдалось холодное, слегка подмораживало. Встав возле огня на колени, гоблин начал поджаривать свои пальцы. Одноглазый пошарил за стойкой мадла и нашел чудом уцелевший кувшин пива. колдун опустошил его одним махом, утер рот, обвел глазом зал и подмигнул мне. Опять начинается, пробурчал я. А обернулся ко мне капитан. Да гоблин с одноглазом А капитан снова склонился над картой и больше не отрывал от нее взгляда. В огне, прямо перед лягушачьей рожицей гоблина стало появляться лицо, Но колдун не видел его. Он сидел, смежив в веки. Я посмотрел на Одноглазого. Глаз его тоже был крепко зажмурен. А физиономия, затененная полями мягкой шляпы, вся скукожилась от напряжения. но ну просто морщина на морщине. Лицо в огне обретало черты. Я вздрогнул. Отсюда, где я сидел, оно походило на лицо госпожи. Точнее говоря, на лицо, которое было у нее в тот единственный раз, когда я ее видел. Случилось это во время битвы при чарах. Госпожа вызвала меня, чтобы выудить из моих мозгов все, что я подозреваю о заговоре среди десяти взятых. Меня затрясло от страха. Я живу с ним годами. Если она вызовет меня на допрос еще раз... Ах, черный отряд лишится своего главного врача или летописца... Теперь я знаю кое-что такое, за что госпожа без колебаний стерла бы в порошок целое царство. Лицо в огне высунуло язык, точь-в-точь, точь, как у саламандры. Гоблин взвизгнул, подпрыгнул и схватился за валдырь, вскочивший на носу. Одноглазый, стоя к своей жертве спиной, осушал очередную кружку пива. Гоблин нахмурился, потер нос и снова сел. Одноглазый чуть-чуть повернулся искоса поглядывая за ним и выжидая, пока гоблин начнет клевать носом. Такие розыгрыши они устраивали бесконечно. Когда я вступил в отряд, оба колдуна уже были его членами, причем одноглазый не меньше сотни лет. Он жутко старый, но водрости у него не меньше, чем у меня. А может и больше. В последнее время на меня все сильнее давит бремя прожитых лет и упущенных возможностей. Я могу сколько угодно насмехаться над крестьянами и горожанами, которые всю жизнь прикованы к одному и тому же крохотному уголку земли, в то время как я разъезжаю по ней и дивлюсь ее чудесам. Но когда я умру, то не оставлю после себя ни ребенка, носящего моего фамилию, ни убитой горем семьи, если не считать моих товарищей. Никто не вспомнит обо мне, никто не поставит пам памятник над моим хладным прахом. И пусть я был свидетелем великих событий, от меня не останется ничего, за исключением этих аналов. Такой вот самообман. Пишу собственную эпитафию, маскирую ее под историю отряда. Похоже, я превращаюсь в клинического ипохондрика. Надо за собой последить. Одноглазый положил руки на стойку ладонями вниз, будто прикрывая что-то, пошептал и открыл ладони. На стойке остался сидеть мерзопакостный громадный паук с пушистым беличьим хвостом. «Да, одноглазый мужик с юмором, этого у него не отнимешь». Паук спустился на пол, подбежал ко мне, ухмыльнулся черной рожей одноглазово только без повязки на глазу и засеменил к гоблину. Суть колдовства, даже когда им занимаются не мошенники и шарлатаны. Заключается в том, чтобы пустить противника по ложному следу. Именно этим и занимался хвостатый паук. Гоблин не дремал, он таился в засаде. Когда паук подбежал поближе, колдун резко развернулся и взмахнул поленом. Паук юркнул в сторону. Гоблин яростно колотил поленом по полу, и все зря. Живая мишень стремительно обогнула его, хихикнув голосом Одноглазого. В пламени вновь появилось лицо, выбросив вперед змеиный язык. Штаны на заднице у задымились. «Ух ты чёрт!» — сказал я. «Чё?» — спросил капитан, не отрывая взгляда от карты. Они с лейтенантом всё ещё спорили, где лучше устроить опорный пункт — в сердце или томе. Но народ уже прослышал, и ребята один за другим повалили в зал, чтобы посмотреть последний раунд. «Думаю, на сей раз победит Одноглазый», — заметил я. «Да ну!» Наш старый медведь, похоже, на мгновение заинтересовался. Одноглазому годами не удавалось обставить соперника. Гоблин разинул свой лягушачий рот и издал изумлённый, озлобленный вопль. Потом заплясал на месте, хлопая себя по ягодицам ладонями. «Ты котёныш!» без он. «Да — ты я ж тебя удавлю! Я тебе сердце вырежу и съем! Я! Я! Поразительно! Просто поразительно! Гоблин никогда не впадает в ярость. Обычно он становится очень спокойным. И тогда Одноглазый снова начинает шевелить мозгами, придумывая очередную каверзу. Если Гоблин спокоен, Одноглазый тотчас смекает, что его провели. — Уймите их, пока не поздно! — велел капитан. Мы с Ильма встали между противниками. Дело принимало скверный оборот. Угрозы Гоблина были вполне серьезны. Похоже, он был сильно не в духе. Впервые, сколько его помню. И одноглазый попался ему под горячую руку. «Угомонись!» — сказал я одноглазому. Он послушался. Он тоже почуял, что дело пахнет керосином. Публика недовольно заворчала. На кону стояли немалые суммы. Обычно на Одноглазого никто и медика не ставил. Победа Гоблина не подлежала сомнению. Но на сей раз он явно сплоховал. Гоблина не думал прекращать поединок. Однако играть по обычным правилам тоже не захотел. Он подхватил с пола меч и кинулся к Одноглазому. Я не смог удержать усмешки. Меч был такой громадный, зазубренный, а гоблин такой маленький и свирепый. И это все очень походило на карикатуру. Правда, очень кровожадную карикатуру. Ильма не сумел с ним справиться. Я махнул рукой, призывая на помощь. Кто-то сообразил плеснуть гоблину на спину воды. Тот развернулся, выругался и забубнил какое-то убойное заклинание. Нам стало совсем не до смеха. На помощь ринулась сразу дюжина ребят. Кто-то вылил на гоблина еще одно ведро. Это остудило его пыл. Когда мы забрали у него меч, он выглядел смущенным. Еще воинственным, но смущенным. Я отвел его обратно к камину и пристроился рядом. — В чем дело? Что стряслось? — спросил я его, искоса глянув на капитана. Перед ним стоял одноглазый, весь поникший от суровой нахлобучки. — Сам не знаю, костоправ гоблин сгорбился и уставился на пламя. Просто все вдруг обрыдло. Засада это сегодняшняя. Вечно одно и то же. Каждый раз очередная провинция. И с каждым разом в все больше повстанцев. Они размножаются как черви в коровьей лепешке. А я все старею и старею. И я не сделал в жизни ничего, чтобы хоть немного улучшить этот мир. Честно говоря, если оглянуться назад, все бы делали его только хуже. Он покачал головой. Нет, не то. — Ай, я не то хотел сказать, просто не умею подобрать нужных слов. — Должно быть, это эпидемия. — Что? — Ничего, мысли вслух. Ильма, я сам, Гоблин, и не мы одни, судя по настроению людей в последнее время. Что-то неладно в черном отряде. Кое-какие подозрения на сей счет у меня были, но анализировать их не хотелось. Слишком тоскливо. «Может, нам просто нужно размять косточки?» – предположил я. «После чармы мы ни разу не дрались-то как следует». Это была полуправда. Сражение, которое заставило бы нас забыть обо всём, кроме сиюминутного выживания, могло излечить симптомы, но не саму болезнь. А я, как врач, не советую лечить симптомы. Они всё равно будут повторяться до бесконечности. Бороться нужно с причиной заболевания. «Что нам нужно?» — проговорил гоблин таким тихим голосом, что его почти заглушило потрескивание огня. «Так это дело, в которое мы могли бы поверить!» «Да», — согласился я, — «это бы нам не помешало». С улицы донеслись изумленные яростные вопли пленников, узнавших, что им самим предстоит заполнить вырытые могилы.